Представим себе, что обращение страны может легко поглотить и использовать билетов какого-либо банка на сумму ровно 40 тысяч фунтов, и что банк на случай требований размена должен постоянно держать в кассе наличными деньгами 10 тысяч фунтов. Если он выпустит билетов не на 40 тысяч, а на 44 тысячи фунтов, то 4 фунтов, превышающие потребность обращения страны, возвратятся в банк тотчас же, как только они будут выпущены. И банк для удовлетворения требований размена вынужден будет постоянно держать в кассе не 10 тысяч, а 14 тысяч фунтов. Он не только не получит на излишне выпущенные 4000 фунтов никакого барыша, но еще останется в чистом убытке на всю сумму расходов, необходимых для постоянного пополнения кассы четырьмя тысячами фунтов золотом и серебром, которые будут уходить из кассы так же быстро, как будут поступать в нее. Если бы поэтому каждый банк всегда верно понимал свои выгоды и руководился ими, то обращение страны никогда не было бы переполнено бумажными деньгами. Но в том-то и беда, что эти учреждения не всегда ясно видят и понимают свои собственные выгоды, а вследствие этого бумажные деньги нередко переполняли обращения. Действуя в пределах целесообразности, банк может сужать торговцу или предпринимателю отнюдь не весь тот капитал, на который он ведет свое дело, и даже не большую часть его, а только ту часть капитала, которую ему иначе пришлось бы держать у себя в виде наличных денег, без всякого помещения, для возможных текущих платежей. Если банк выпускает не больше бумажных денег, чем необходимо собственно для этой цели, то сумма выпущенных бумажных денег никогда не будет превышать суммы золота и серебра, которая обращалась бы в стране при отсутствии бумажных денег она не будет превышать того количества, какое обращение страны может поглотить и использовать. Если банк учитывает торговцу реальный вексель, трассированный действительным кредитором на действительного должника и подлежащий при наступлении срока действительной оплате со стороны последнего, то он лишь сужает торговцу известную часть той суммы, которую ему иначе пришлось бы держать у себя в виде наличных денег для возможных платежей. Платеж по векселю при наступлении срока возмещает банку суженную им валюту вместе с процентами. Касса банка, пока его операции ограничиваются клиентами этого типа, может быть уподоблена бассейну, откуда постоянно вытекает одна струя, но куда постоянно же притекает другая, столь же сильная. Так что высота воды в бассейне, без каких-либо дальнейших забот или стараний, остается на том же или приблизительно на том же уровне. Для пополнения наличных запасов такого банка не может потребоваться никаких или потребуются лишь незначительные издержки.